Рассказ о честном юноше. Ночи 395-397. Рассказывал шериф Хусейн ибн Райян, что повелитель правоверных Амар ибн аль хатаб сидел в какой-то день, чтобы судить людей, творить суд над подданными, а подле него были вельможи из его сподвижников, люди верного мнения и догадки. И пока он сидел, вдруг подошел к нему юноша из прекраснейших юношей, чисто одетый, из за него ухватились двое юноши и прекраснейшие юноши, которые тянули его за ворот. И они поставили его перед повелителем правоверных Амаром и Бналь-Хаттабом, и повелитель правоверных посмотрел на них и на юношу и велел им отпустить его, и, приблизив его к себе, спросил юношей, «Какова ваша история?» О повелитель правоверных сказали они, «Мы единоутробные братья и достойны следовать истине. У нас был отец, глубокий старик, обладавший хорошей проницательностью, и был он возвеличен среди племен, далек от низости и известен достоинством. Он воспитал нас маленькими и оказал нам милости великие. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 396-я ночь Когда же настала 396-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что юноши сказали повелителю правоверных Амару ибн Аль-Хаттабу, Наш отец был возвеличен среди племен, отдален от низостей и известен достоинствами. Он воспитывал нас измольство и оказал нам милости великие, и был он исполнен достоинств и добродетелей, и достоин слов поэта. Сказали мне Абуз Сакар Шейбана сын, молвил я, нет, жизнью клянусь, Шейбан его порождение. Сколь часто ведь возвышал отца благородный сын, Адвана возвысил же посланник Аллаха». И он вышел однажды в свою рощу, чтобы прогуляться среди деревьев и сорвать спелые плоды на них. И этот юноша убил его и отклонился от прямого пути. Мы просим у тебя возмездия за то, что он совершил, и приговора, как повелел Аллах. И Амар посмотрел на юношу устрашающим взором и сказал ему, «Ты выслушал речь этих юношей, что же ты скажешь в ответ?» А этот юноша был тверд душой и смел на язык и снял одежду тревоги и совлек одеяние беспокойства. И он улыбнулся и заговорил красноречивейшим языком и приветствовал повелителя правоверных прекрасными словами, а затем сказал, клянусь Аллахом, у повелителя правоверных, «Я храню в памяти то, что они утверждают, и они правы в том, что сказали, когда рассказывали, что случилось, и было веление Аллаха предопределено судьбой» но я расскажу перед тобой свою историю, о повелении принадлежит тебе. Знай, о повелитель правоверных, что я из лучших и чистокровных арабов, которые благороднее всех, кто под звездным небом. Я вырос в жилищах пустыни, и поразило мое племя чернота враждебных лет, и я пришел в окрестности этого города с женой, с котом и детьми. Я шел по дороге и проходил мимо рощ, и со мной шли благородные верблюдицы, дорогие для меня и среди них был самец с благородным происхождением, с большим потомством и красивым видом, и этот самец дал обильный приплод и ходил среди них, как царь, увенчанный венцом. И одна из верблюдец убежала к роще отца этих юношей, а деревья в ней были видны через стену, и захватило одно дерево губами, и я отогнал ее от этого сада. Вдруг в просветах стены показался старик, и от пламени его гнева летели искры, и в правой руке его был камень, и старец раскачивался, как лев, когда он появляется. И он ударил верблюда тем камнем и убил его, так как попал в смертельное место. И, увидав, как верблюд упал, я почувствовал, что в моем сердце загорелись угольи гнева, и взял тот самый камень и ударил им старика, и это было причиной его гибели, и ему вернулось то, что он совершил, ибо его убили тем, чем он убил. И когда попал в него камень, он закричал великим криком и издал болезненный вопль, а я поторопился уйти с того места. Но эти юноши схватили меня, и перевели к тебе, и вот я стою перед тобою. И сказал Амарда, будет доволен им Аллах Великий. Ты признался в том, что сделал и затруднительно избавление. Необходимо возмездие, и не время теперь для спасения. И юноша отвечал, слушаю и повинуюсь тому, что вы постановили, и согласен на то, чего требует закон ислама но у меня есть маленький брат, у которого был старый отец. Отец выделил ему перед смертью большие деньги и благородное золото и поручил его дела мне, призвав свидетеля Аллаха, и сказал, это принадлежит твоему брату, и будет у тебя, береги его достояние, как можешь. И я взял эти деньги и закопал их, и никто не знает о них, кроме меня. И если ты теперь присудишь меня к убиению, деньги пропадут, и ты будешь виновником их пропажи, и маленький взыщет с тебя свое право, в день, когда Аллах будет судить своих тварей. А если ты дашь мне три дня сроку, я поручу кому-нибудь вести дела мальчика и вернусь исполнить долг. У меня есть человек, который поручится за меня». И повелитель правоверных опустил голову, а потом он посмотрел на присутствующих и сказал, «Кто поручится мне за него, что он вернется обратно?» И юноша посмотрел на лица тех, кто был в собрании, и указал на Абузарра. И сказал, «Этот за меня ответит и поручится за меня». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 397-я ночь Когда же настала 397-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что когда юноша указал на абузарра и сказал, «Этот за меня ответит и поручится за меня», Амар, да будет доволен им Аллах Великий, молвил, — о, Абузар, слышал ли ты эти слова и поручишься ли ты мне за то, что этот юноша явится? — Да, о, повелитель правоверных, — ответил Абузар, — я поручусь за него на три дня. И Амар согласился на это и позволил юноше уйти. Когда же срок отсрочки приблизился к концу, и время ее почти истекло или даже прошло, а юноша еще не вернулся в собрание Амара, Сподвижники собрались вокруг халифа, как звезды вокруг луны, и пришел Абузар. Оба противника юноши ждали и говорили, где обидчик, о Абузар, вернется ли тот, кто убежал, но мы не сойдем с места, пока ты не приведешь его к нам, чтобы мы ему отомстили. Клянусь владыкой всеведующим, если три дня пройдут, и юноша не явится, я выполню поручительство и отдам свою душу имаму, сказал Абузар. И Амар молвил, да будет доволен им Аллах. Клянусь Аллахом, если юноша опоздает, я совершу с Абузарром то, что требует закон ислама. И полились слезы присутствующих, и раздались вздохи смотрящих, и поднялся великий шум. И знатные среди сподвижников предложили юношам взять выкуп и стяжать похвалу, но они отказались и не соглашались ни на что, кроме отмщения. И пока люди волновались и шумели, сожалея об Абузаре, Вдруг явился юноша и стал перед имамом и приветствовал его наилучшим приветом, и лицо его сияло и блестело, окаймленное каплями пота. И он сказал повелителю правоверных, «Я передал мальчика братьям его матери и осведомил их о всех его богатствах и сообщил им, какие есть у него деньги, а затем я бросился в жар и зной и был верен верностью благородного». И люди удивились его правдивости и верности, и тому, что он пошел... Навстречу смерти был бесстрашен. И кто-то сказал юноше, «Как благороден, о юноше, когда ты верен обету и долгу». А юноша ответил, «Разве вы не уверились, что, когда явится смерть, никто от нее не спасется?» Я был верен, чтобы не сказали, «Исчезла верность среди людей». И сказал Абузар, «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, я поручился за этого юношу, не зная, какого он племени. И я не видел его прежде» но когда он отвернулся от присутствующих и направился ко мне и сказал «Вот, кто поручится и ответит за меня», я не счел пристойным отвергнуть его, и благородство отказалось обмануть его стремление, ибо не худо ответить стремящемуся, чтобы не сказали «Исчезло достоинство среди людей». И тогда сказали оба юноши «О, повелитель правоверных, мы подарили кровь нашего отца этому юноше, который заставил нас сменить отвращение на дружбу» чтобы бы ни сказали, исчезла милость среди людей. И обрадовался имам прощению юноши, и верности его, и исполнению им долга, и великим мужеством Абузарра, в отличие от бывших вместе с ними, и одобрил намерение юноши сделать благое дело, и он восхвалил их хвалою благодарящего и произнес такие слова поэта. «Кто доброе сделает, тот будет вознагражден, и милость не пропадет людей у Аллаха». А затем он предложил уплатить юношам выкуп за их отца из казны, но они сказали, мы простили его, стремясь к лику Аллаха, а у кого намерения таковы, у тех вслед милости не идет попрек или обида.